Что-то не давало ему покоя. Какое-то предчувствие, с каждым шагом заставлявшее сердце колотиться все чаще. В отличие от Оуэнсов, Гринвуды жили в самом городке. И подождав, пока Машначака скроется за углом, Муни немного потоптался перед закрытым офисом Тандиса, который, судя по выключенному свету, еще не вернулся и, сунув руки в карманы куртки, направился к дому Гринвудов. Первый раз это было предупреждение. Теперь его хотели убить. Наверняка прикончить. причем сделать это не своими руками, а через специально подготовленное животное. Чёрт! Парень явно с фантазией, ибо смерть Муни, не появись вовремя, Чак, наверняка списали бы на случайное нападение бешеной собаки. За несколько домов до жилища Гринмутов Муни неожиданно свернул, желая осмотреть прилежащие улицы. Что-то не давало ему покоя, хотя никаких явных предпосылок, не считая нависших над городком зловещих проделок могильщика, к этому не было. Семья как семья, милая девочка, не покидает дом, всегда при родителях. К тому же Тандис говорил, что между похищениями всегда есть интервал и они никогда не происходили близко друг к другу, чтобы выглядеть случайной пропажей или несчастным случаем. Но натасканная полицейская чуйка упрямо стояла на своем. Где-то залаяла собака. Продолжая беглый осмотр, прогуливающийся Муни свернул в небольшой тупичок позади дома Гринвудов, где на противоположной стороне у гаражей был припаркован неприметный автомобиль. Впоследствии Фрэнк так и не мог со всей ясностью объяснить самому себе, что в конечном итоге заставило его заглянуть в машину. Праздное любопытство или все то же мифическое шестое чувство, посещающее каждого человека в самый неожиданный и непредсказуемый момент. Продолжая неторопливо идти вперед, он перешел на другую сторону улицы и двинулся к машине вдоль гаражей. Старое авто, приготовленное за сроком давности к сдаче на металлолом или брошенное кем-то из подвыпившей выпившей молодежи, не рискнувший лишний раз провоцировать закон пьяным вождением. На заднем сиденье автомобиля лежала спящая девочка, явно чем-то усыпленная и аккуратно спеленутая по швам каким-то разноцветным бесформенным трепьем, которое одновременно не создавало видимости насильственного пленения и в то же время лишало возможности двигаться. И не какая-нибудь, а дочка Гринвудов, с которой он и Тандис беседовали всего каких-то несколько часов назад. Твою мать! Увиденное было настолько обескураживающим, чудовищно неожиданным, что Муни несколько мгновений тупо смотрел в салон, не в силах в полной мере осмыслить увиденное. «Но этого же просто не может быть! Как? Откуда?» Он быстро огляделся и, немного помедлив, протянул руку. Машина была не заперта, а это означало, что похититель находится поблизости. «Похищение происходило здесь и сейчас!» Фрэнк осторожно потянул на себя ручку двери, другой вытаскивая из кобуры пистолет. За его спиной послышался шорох, и в следующий миг что-то сильно ударило его в затылок. Муни провалился в тьму.